Лекция 23. Организационно-правовые формы хозяйствования. Страница с 329 по 341. 23.1. Формы хозяйствования в рыночной экономике. Страница 329. 23.2. Акционерное общество. Страница 335. 23.3. Производственный кооператив. Страница 337. 23.4. Государственные и муниципальные предприятия. Страница 338. 23.1. Форма хозяйствования в рыночной экономике. Экономическую основу рыночной экономики составляет обособление хозяйствующих субъектов в качестве собственников. Это означает, что каждый собственник свободен и волен решать, как и для чего использует принадлежащие ему ресурсы. Производители Нужные обществу товары и услуги самостоятельно объединятся ли с другими собственниками для этих целей или за неимением других возможностей продавать единственное свое достояние – способность к труду. Таким образом, главным составным элементом экономической основы рыночной экономики выступает частная собственность на факторы производства, порождающий частный характер их присвоения. Но способ присвоения не является случайным. Он обусловлен уровнем развития материальной базы производства. Нелепо и экономически нерационально создавать государственные предприятия по оказанию мелких услуг населению, например, по ремонту обуви или одежды. С другой стороны, сегодня трудно представить, чтобы такие крупные объекты, как железные дороги, портовые сооружения, гиганты автомобильной промышленности принадлежали одному лицу. Никакой даже самый крупный личный капитал не способен переварить подобные объекты, обеспечить их эффективное функционирование и развитие. И тем не менее, они могут... Находиться в частной собственности, благодаря тому, что рыночная экономика создает возможность объединения индивидуальных капиталов, не пренебрегая самыми мелкими их вложениями. Там и тогда, где и когда это выгодно, возникают групповые, иногда их называют коллективная формой частного присвоения. Способ присвоения факторов производства должен соответствовать состоянию и уровню развития объектов присвоения. Лишь в этом случае может быть обеспечено их эффективное функционирование. Страница 330-я. Если присвоения не отвечают этому требованию, например, оказывается чрезмерно обобществленным, рано или поздно обнаруживаются негативные последствия такого противоречия – неэффективное, расточительное использование ресурсов, разрыв экономических интересов участников производства и так далее Именно такое противоречие объективно потребовало рыночной трансформации советской административно-командной системы. Материально-техническая база развитых стран характеризуется таким разнообразием средств производства, и обеспечиваемых ею видов деятельности, что объективно порождает необходимость разных способов их присвоения индивидуально частной, групповой, ассоциативной, вплоть до общественного в форме государственного. Таким образом, условием эффективного функционирования современной рыночной экономики является многообразие форм собственности на факторы производства. В то же время особенности материально-технической базы каждого предприятия, наряду с другими производственными характеристиками, предопределяет его структуру, организационное построение, соотношение входящих в него подразделений и их взаимоотношения. Следовательно, каждый субъект хозяйственной деятельности отмечен особыми признаками, сочетающими как экономические, так и организационные отношения, обусловленные спецификой применяемых средств производства зафиксированные нормами права единства организационных и экономических оснований деятельности хозяйствующих субъектов выступают как его организационно правовая форма современная экономическая теория основное внимание уделяет характеристики организационно правовых форм хозяйствующих субъектов почему потому что именно в этом аспекте различия хозяйствующих субъектов обнаруживаются особенно четко Это тем более оправдано, что попытка найти чисто экономические различия часто просто невозможна. В самом деле, если на крупнейших предприятиях работают подчас сотни тысяч человек, такого, например, американская компания General Motors, в которой занято более тысяч человек, применяются средства производства, которые могут приводиться в движение совместных трудом с Со владельцами, выступают огромные массы анонимных собственников, акционеров а руководство осуществляется наемным персоналом, то такой капитал вряд ли отвечает экономическим критериям частного присвоения. Страница 331. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности характеризуются большим разнообразием и имеют значительное различие в разных странах. Рассмотрим эти формы на примере России, поскольку коммерческие организации здесь могут создаваться исключительно в тех организационно-правовых формах, которые предусмотрены действующим законодательством, Новым Гражданским Кодексом Российской Федерации. Наиболее значимыми признаками, отличающими одну организационно-правовую форму хозяйствования от другой, являются следующие. Количество участников данного хозяйственного объединения. Собственник применяемого капитала. Способ распределения прибыли и убытков. Форма управления предприятием. Источники имущества, составляющего материальную основу хозяйственной деятельности данного субъекта. Пределы имущественной ответственности. Согласно закону, хозяйственной деятельностью могут заниматься как физические, так и юридические лица. Физическое лицо – это гражданин, который занимается предпринимательской деятельностью единолично, не принимая статус юридического лица. Право предпринимательской деятельности наступает с момента государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Такой предприниматель самостоятельно решает вопросы – что, как и для кого производить. Источником имущества, необходимого для начала индивидуальной предпринимательской деятельности, могут быть собственные накопления, помощь друзей или полученные в банке кредиты. Риск неудачи целиком лежит на индивидуальном предпринимателе. Он несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением того имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. К индивидуальным предпринимателям относится глава крестьянского хозяйства, фермер. Деятельность фермера также осуществляется, как формулируется в законе, без образования юридического лица. Предпринимателям фермер признается с момента государственной регистрации. Однако имущество крестьянского хозяйства принадлежит всем его членам на право совместной собственности, а не исключительно главе хозяйства, если договором между ними не установлен иной порядок. Страница 332. Поэтому владеть, пользоваться и распоряжаться таким имуществом, как и плодами и доходами от производственной деятельности, они могут как сообща, так и в порядке, достигнутым соглашением между членами крестьянского двора. Другая группа организационно-правовых форм хозяйствования охватывается общим понятием юридических лиц. Признаки юридического лица состоят в том, что это прежде всего организация, то есть определенным образом Организованное объединение лиц, которое имеет обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс или смету. Указанные организации, как юридические лица, могут быть двух типов. Во-первых, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Такие организации являются коммерческими. Во-вторых, не преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками, такие организации признаются некоммерческими. Ведущее же место в рыночной экономике принадлежит предпринимательским структурам. Организационно-правовые формы, в которых выступают коммерческие организации, юридические лица это первое хозяйственные товарищества второе – хозяйственное общество, третье – производственные кооперативы, четвертое – государственные и муниципальные унитарные предприятия. Рассмотрим подробнее каждую из названных форм. Первое. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере, иначе командитное товарищество. Число участников не может быть менее двух. участниками полных и командитных товариществ могут быть как индивидуальный предприниматель, так и коммерческие организации. Имущество таких товариществ создается за счет разделенных на доли вкладов участников, а капитал, необходимый для ведения дела, называется складочным капиталом. Страница 333. Полное товарищество предусматривает очень тесную взаимосвязь объединяющихся. От того, как действует каждый из них, зависит общее благополучие. Имущество товарищества, а также его превращение, является собственностью товарищества, вкладом, В складочный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, а также имущественные права, имеющие денежную оценку. Управление таким товариществом осуществляется по общему согласию участников товарища. Но учредительным договором о создании товарищества может быть предусмотрен и другой принцип принятия решения. Например, с учетом бессомости, сделанного в товарищество вклада, распределение прибыли и убытков, Полных товариществах производится пропорционально долям в складочном капитале. Ответственность за результаты хозяйственной деятельности товарищи несут солидарную и субсидиарную. Солидарная ответственность означает единый для всех, то есть независимо от того, кому обращено требование. Субсидиарная ответственность означает дополнительную ответственность всех товарищей пропорционально размеру их вклада Так, если имущество товарищества недостаточно для погашения долгов, товарищи отвечают лично принадлежащим им имуществом пропорционально сделанным в организацию товарищества вкладам. В товариществе на вере, наряду с полными товарищами, формирование складочного капитала принимает участие так называемые командитисты, то есть вкладчики, которые не принимают участие в предпринимательской деятельности, но получающие прибыль и несущие риск убытков в пределах сумм сделанного вклада. Такая форма позволяет привлекать дополнительные капиталы лиц, заинтересованных в выгодном помещении, своих свободных денежных средств вклад может быть сделан не только в денежной форме но и в виде предоставления помещения транспортных средств и иным образом эта форма расширяет экономическую базу товарищества позволяет аккумулировать средства для крупных предпринимательских действий но командитисты должны очень хорошо знать и доверять тем кому они вручают свои средства поскольку не исключается вероятность потерь от неудачного ведения дела потому Такие товарищества и называются товариществами на вере. Вторая группа организационно-правовых форм, в которых выступает коллективное предпринимательство – «Хозяйственное общество». Страница 334. Они подразделяются на «Общество с ограниченной ответственностью», «Общество с дополнительной ответственностью», «Акционерное общество». «Общество с ограниченной ответственностью» – это организация, созданная одним или несколькими лицами, уставный капитал которой – разделен на доли, величина которых отражена в учредительных документах. Участники таких обществ по его обязательствам не отвечают лично принадлежащим им имуществом, а риск убытков несут в пределах стоимости внесенного вклада. Создание хозяйственного общества предполагает подписание учредительного договора и утверждение устава общества. Гражданский кодекс перечисляет те обязательные сведения, которые должны содержаться в этих документах. Уставный капитал – это денежная оценка имущества, необходимого для организации и функционирования хозяйственного общества. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников и не может быть меньше суммы, определенной законом. Это создает определенные гарантии для вступающих в экономические отношения с обществом контрагентов. Управление такими обществами строится на следующих принципах. Высший орган, общее собрание его участников, которая создает исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство. Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным, но всегда под общему собранию. Принципиальные вопросы решаются общим собранием. К таким вопросам отнесены изменение устава общества, размеров уставного капитала, утверждение годовых отчетов, распределение прибыли и убытков и относится к его исключительной компетенции. Решение о реорганизации или ликвидации общества также правомощно принимать только общее собрание. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества. Этим обеспечивается демократический характер управления делами хозяйственных обществ. Что касается общества с дополнительной ответственностью, то его уставный капитал также разделен на доли определенных размеров. Однако ответственность участников такого общества значительно расширена. Они несут солидарную и субсидиарную ответственность по долгам общества, причем в одинаковом для всех кратном размере к стоимости сделанных вкладов. Страница 335. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам. Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью обязательно должно содержать указание на соответствующий экономический статус с дополнительной ответственностью. Понятно, что на создание таких обществ предприниматели идут без энтузиазма. Названные выше организационно-правовые формы предпринимательства используются преимущественно небольшими по размерам предприятиями. Крупные масштабы производства требуют иных способов привлечения капиталов и их использования, которые обеспечили бы Стабильное функционирование предприятия, и такая форма предпринимательства создается акционерным обществом.